Глава четырнадцатая. Мир Хелвет. Местность — дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелий. Некоторое время спустя. «Повезло нам», — довольно произнес Гулт, когда мы подходили к очередной лестнице, ведущей на нижние этажи подземелий. «Уже третий уровень, а мы так удачно спустились, что никого даже не встретили». «Это и плохо», — настороженно ответил я ему. Меня не покидало стойкое ощущение того, что опасность притаилась где-то у нас за спиной. Но вот что непонятно, в этом отношении я совершенно ничего не чувствовал, и подключение к астралу не давало никакого ответа. Лишь некие неясные проблески интуиции и больше ничего. И этому могло быть только два объяснения. Или я слишком мнительный и параноидальный тип, и тут действительно никого нет. Или... И вот это второе «Или» мне не нравилось больше всего. — Ты о чем? — между тем удивился молодой Эллад. — Нет же никого. И он обвел рукой, показывая на совершенно пустой уровень. Кости. В свою очередь ткнул я ему прямо под ноги. Тут когда-то было полно нежити, и, судя по тому, чьи останки нам попались по пути, обитали здесь не только обычные скелетоны, но и кто-то более серьезный. И куда все они делись... И что стало с теми, чьи кости мы тут обнаружили? Ведь видно же, что они даже не повреждены. Сказав это, я огляделся еще раз. — Да и сами эти уровни, — я посмотрел на своих спутников, — вас разве не удивило то, что они вполне проходимы? Этого моего вопроса не поняли многие. — Ты о чем? — уточнил у меня Булай. — Нам же пришлось немного поплутать, чтобы найти эту лестницу. И он хивнул в направлении нашего движения. — Я не о том. Отрицательно помотал я головой. Да, часть коридоров завалена, есть несколько ответвлений, которые были затоплены. Но это все, так же, как и на трех предыдущих уровнях, что нам могло помешать в дальнейшем продвижении. Это естественные преграды, которые мы ожидали тут встретить, тогда как раньше было и еще кое-что. Я вопросительно поглядел в сторону своих спутников, ожидая, догадаются они или нет потайные двери, коридоры, туннели или помещения», — негромко прокомментировал мои слова отец старый, — «ты говоришь о том, что тут мы не заметили ничего из вышеназванного? Будто подобного тут и нет вовсе, да?» И Макс стал ожидать моего ответа. «Нет», — негромко произнес я. «Судя по всему, вы этого все же не заметили, но всевозможные тайные комнатки, переходы и двери тут все-таки были, и их не меньше, чем в остальной части подземелий». Только вот насторожило меня то, что все они были кем-то вскрыты или взломаны. И чтобы бы все это значило?» С осторожностью осматриваясь вокруг, перешел на полушепот отец старый. Я же серьезно поглядел сначала на него, а потом и на остальных наших спутников. Складывается такое впечатление, что кто-то планомерно обыскивал эти уровни, разыскивая путь наверх, и застрял он как раз у нашего потайного хода который мы сначала взломали, а потом заблокировали?» «Почему застрял?» «Немного не в тему», — спросил молодой Элат. «Потому что та дверь открывалась только снаружи», — пояснил я Гулду, но, немного помолчав, уже гораздо серьезнее добавил. «Только вот это не тот вопрос, который нас должен сейчас волновать». Я вновь посмотрел на своих спутников. «Где тот, кто пытался выбраться из подземелья?» — негромко произнес круж глядя прямо на меня. «Да», — подтвердил я. И тут у меня только два предположения. Либо мы с ним разминулись, и он уже где-то позади нас. Или мы с ним еще не встретились, и он где-то впереди. Но оба варианта нам не предвещают ничего хорошего. Главное в том, что этот неизвестный где-то тут. Я ввел рукой вокруг нас. А значит... Только вот договорить я не успел. В спину мне дохнуло такой угрозой и опасностью, что я почувствовал, как у меня на голове стали шевелиться волосы. Оно тут. Негромко прошептал я, разворачиваясь в сторону коридора, который мы только что прошли. «Идет по нашему следу». «Так и опять я никого не вижу. Но опасность ощущается чуть ли не на физическом уровне». «Где?» — уточнил у меня крупный лад «Хм, плохо», — сообразил я. И на всякий случай спросил, как у него, так и у всех остальных. «Вы ничего не чувствуете?» «Нет», — уверенно ответил боец. «Все как обычно». Остальные также покачали головами. «Все, кроме Инеи». «Там», — негромко произнесла девушка, показывая в сторону сумрака от дальнего конца коридора, «что-то есть. Но большего я сказать не могу. Не понимаю, что это». «Плохо», — пробормотал я. «Я чувствую угрозу и опасность. Ты просто ощущаешь чье-то присутствие. Остальные вообще ничего не могут сказать». И сам смотрелся в сумрак. «Мне показалось, или тот чуть сдвинулся в нашу сторону» так отходим к лестнице что то не очень верилось мне в свои собственные галлюцинации а потому я осторожно попятился назад двигайтесь только не показывайте испуга и не бегите оно точно нас почувствовало и сейчас просто присматривается и изучает мы для него что то новое те кого оно еще тут не встречало вот мы дошли до прохода ведущего на следующий уровень уходите туда сказал я своим спутникам там на вас будет сложнее напасть а сам остался у входа. «Керк!» — это и обратился к другу нашего крупного силовика. «Идите вместе с целительницей, пусть она проверит нижний уровень. Если эта штука не одна, то кто-то может быть еще и там». «Понял», — кивнул тот. И, показав девушке в направлении лестницы, стал спускаться по ней. «Тара, Булай, вы займите позицию где-то по центру лестницы. Вы полноценные маги. Не знаю, как пойдет, но, возможно, нам потребуется магический щит». Причем держать его придется с двух направлений. «Хорошо, мы сделаем», — ответил глава этой поисковой экспедиции. круж ты с Гулдом и мной встретим его на входе. Ты по центру», — это я сказал крупному илату «Ты справа, со стороны двери. Это уже его более мелкому собрату. С твоей скоростью ты не будешь мешать нашему основному бойцу», — показываю на кружа. «Ну а я прикрою проход слева». Никто не спорил и не задавал лишних вопросов. «Сейчас явно не до этого. Сам же я выбрал эту позицию еще и по той причине, что первым нашего противника, как увижу, так и встречу все же именно я. И это даст мне хоть и небольшой, но задел по времени, чтобы оценить этого неизвестного, кто бы он ни был. Ведь до сих пор я о нем знал лишь то, что он перемещается вместе с тем сумраком, что занял уже большую часть коридора. Все, пора». Я на каком-то подсознательном уровне понял, что как только сумрак проникнет в наш небольшой закуток, где мы заняли позицию для обороны, мои спутники погибнут. А потому уже в следующее мгновение я загнал себя в максимально возможный режим ускорения восприятия и выскользнул обратно в коридор. Именно поэтому мне и нужен был свободный доступ к двери из того направления, что я выбрал первоначально. Встретить нашего врага я хотел за пределами лестницы. «Пандора, ведунья, что там можете сказать?» — спросил я у своих помощниц. «Этот неизвестный не оставляет за собой эфирного следа, точно так же, как и мы. Но что-то найти нам необходимо. Например, у нас есть его визуальное воплощение. Это надвигающаяся сумрак и тьма. К тому же мы должны искать что-то очень древнее и опасное. В последнем я не был уверен, но тут я полагался на свои ощущения». «Для проведения углубленного сканирования необходимо оказаться в зоне действия энергетического поля исследуемого объекта», — доложила мне ведунья. И в моем сознании подсветилась как раз та самая клубящаяся тьма, что струилась по полу коридора передо мной, при этом постепенно захватывая все видимое пространство и превращая его в непроглядную, но вполне осязаемую стену мрака. э слегка оторопил я, — «она что, и сейчас постепенно движется?» Но ведь я нахожусь в состоянии ускоренного восприятия. И с подобным я встречался лишь однажды. «Пандора, посмотри, тебе это ничего не напоминает?» Почему-то мне казалось, что она сможет сказать несколько больше. «Ты в моем восприятии при нашей первой встрече была чем-то похожим, но только ты представлялась мне светящейся субстанцией, а тут тьма». «Оператор прав», — буквально через несколько мгновений ответила моя помощница. Регистрирую родственную моему строению структуру. Но есть и значительные различия. Я при прямом взаимодействии полностью разбивала любую энергетическую сущность на составляющие, с дальнейшим свободным рассеиванием энергии. Данное метрическое поле на втором этапе своей активности после этапа разложения энергетических структур выполняет полностью противоположное. Оно в пределах зоны своего воздействия, «Производит смешение полученных атомарных энергетических сегментов». «Так, стоп», — сделал я два важных вывода. «Ваше строение, хоть и частично, но аналогично. И получается, что вас когда-то создали, если не одни и те же люди, то точно те, кто обладал одним и тем же набором знаний и возможностей». «Да», — подтвердила Пандора, — «вывод оператора верен. Велика вероятность того, что у нас с данным объектом был один создатель, но я была создана позже». «Это верно», — вспомнил я о печальной участи создателя моей помощницы, которого она же сама и уничтожила. «Но это лирика. Для меня сейчас важным было несколько иное». «Ты же производишь разложение на составляющие абсолютно всего спектра энергии уточнил я у нее. «Да», — подтвердила она. «Теперь понятно, почему об этом неизвестном нет никакой информации». Есть у меня подозрение, что нет у него никакой защиты и уничтожения его информационного следа, что потом попадет в астрал. Все гораздо проще. Оно просто разлагает абсолютно всю энергетическую и информационную составляющую в пределах действия своего поля, и передавать в астрал в этом случае, в общем-то, и ничего. После него не остается совершенно никаких следов. Но тогда тут бы был переизбыток этой самой хаотической энергии, что получается на выходе. Ведь любое смешение энергии рано или поздно приводит к появлению энтропии. Только этого мы не наблюдаем. Хм, и такое вполне возможно, если там в центре сидит кто-то очень сильно похожий на меня. Там еще один пожиратель. Уже практически не сомневаясь в своих суждениях, подумал я. Однако этот пожиратель больно необычный. Ему почему-то необходим именно хаотический тип энергии, полученный в итоге, который он поглощал практически без остатка. «И то не весь», — сообразил я, — «это непроглядная дымка, где нет ничего, в том числе информации. Это как раз тот остаточный след, с которым он или не справился, или который оставлен специально, чтобы замаскировать его еще больше. И уже обращаясь к своей помощнице, я уточняю». «Пандора, нет предположений, почему именно энтропийная энергия?» И оказалось, у нее был ответ на этот вопрос. Способ поглощения всех трех составляющих в один момент времени ранее считался невозможным. Именно поэтому создателю «Хм, Пандора» уже не сомневается в том, что встреченное нами существо создано тем же Творцом, что когда-то создал и ее саму. Потребовался наиболее универсальный механизм, применимый для всех трех составляющих первоначальное разложение метрической, энергетической и информационной констант, получение определенного бессистемного набора атомарных элементов, их бессистемное смешение и генерация хаотического типа энергии на выходе. Для дальнейшего функционирования алгоритма необходимо воплотить только один тип усвоения в понимании оператора поглощения составляющих реальности. В данном случае реализовано поглощение именно энергии энтропийного порядка. Я же понял, и еще кое-что. Так, встреченный намирание Горыныч также был создан кем-то на основе подобных теорий. Там также работа со всеми тремя составляющими была реализована хоть вроде и в одном существе, но реально выполнялась тремя различными и независимыми друг от друга личностями. Я прав? Выводы оператора верны, согласилась Пандора. А до меня стало доходить, что попал я, похоже, на некий полигон, где кто-то в незапамятные времена разрабатывал банальное биологическое, хотя в нашем случае, вернее, будет сказать, магическое оружие. Хм, Пандора, так и ты, может, откуда-то отсюда, коль мы встретили настолько близкого тебе по строению собрата? Нет ответа, — доложила моя помощница. Поиск в Астрале не дал информации. Но и неудивительно. Она-то, как это существо, тоже не должна была оставлять никаких следов кстати уточнил я у нее а почему твой создатель и для этого неизвестного не реализовал тот же механизм по аннигиляции энергии что и воплотил в тебе разный уровень сложности выполнить операцию смешения атомарных компонент значительно проще понятно и я поглядел вперед значит тут нам попался тот кто возможно был твоим прототипом и я выдвинулся навстречу неизвестному Ведь между ним и Пандорой было и еще одно существенное различие. Этот неизвестный, кем бы он ни был, воплощен материально, в отличие от моей виртуальной помощницы. И если у него есть тело, что скрывает эта туманная дымка, то его вполне можно уничтожить. Я не говорю, что это будет просто, но возможно. Правда, первоначально мне необходимо отключить это его метрическое поле, которое уверен, что представляет угрозу и для меня. Однако на любую косу есть свой камень. И этот камень — Пандора. Ведь это она уничтожила своего Творца, а не этот неизвестный. Иначе бы мы с нею никогда не встретились. Ее просто некому было бы создать. А значит... Пандора, — приказала я своей помощнице, — активируй свою способность по аннигиляции всех трех составляющих реальности. Нужно познакомиться с твоим очень дальним родственником. И я смело вошел в туманную дымку. Мир Хелвет. Местность — дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелья. В то же самое время. Меня зовут Хелвет. Так назвал меня Творец. Он говорил, что я семнадцатый образец и наиболее удачное его творение. Но однажды Творец исчез и больше не появлялся. А мы, те, кого он когда-то создал, так и остались запертые в его лабораториях, раскиданных как в этом, так и многих других мирах. Я не могу рассказать, что случилось с другими. Это лишь мой рассказ. У меня было время. Творец создал меня таким. Время надо мной не властно. И потому оно оказалось на моей стороне. Проходили тысячелетия. Мир вокруг менялся. Катаклизмы, войны. Мир то умирал, то возрождался вновь. Жизнь то замирала, то неслась вскачь с новой силой. Но для меня она проходила а я был заперт в той магической пентаграмме, что накрывало мою камеру, мой дом, мою комнату и мою темницу. Я бы ее возненавидел, если бы умел, но мне было все равно. Я спал, и спал бы и дальше, если бы однажды печать, что запирала мою темницу, в которую уже давно превратилась лабораторная комната, в которой я должен был существовать, не была сорвана. Никто из тех созданий, с кем мне удалось встретиться и не убить их своим присутствием, не мог сказать, как это произошло. Я не хотел никого убивать, но таким создал меня Творец. Я Хелвет, сеющий смерть. Тем не менее, все же были те, с кем мне удалось поговорить, хоть их всего несколько. Но зато я понял, как я могу это делать, через канал связи с Творцом. К нему могло подключиться любое его создание. И так мы могли общаться. Но очень многие не понимали, как это сделать. Некоторые не хотели этого делать. А многие просто не могли, ведь они были лишены разума или памяти. Творец не хотел, чтобы мы помнили. Я и сам должен был забыть. Но творец исчез так внезапно, что не успел. Он многое не успел. Например, сказать, зачем он создал меня и других. Я знал лишь одно. Я его совершенное оружие в войне. Только вот с кем воевал наш творец, мне неизвестно. Однако похоже, что свою войну, даже несмотря на всю ту мощь, что была сосредоточена в его руках, он проиграл. Ведь он исчез. Я уже точно давно не ощущаю его присутствия, как и несколько других его творений, что поддерживают связь со мной. Я тысячелетиями брожу в этих туннелях, стараясь выбраться наверх. Я знаю, что надо мной есть какая-то жизнь. Я чувствую ее. Она притягивает и манит. Но не тем, что я хочу есть. Нет. Я хочу ее видеть. Мне всегда было интересно, как эта жизнь должна выглядеть. Ведь тут, в подземельях, я встречал лишь одну смерть. Как она сюда проникла? Кто ее сюда впустил? Раньше тут не было ничего, кроме меня. Я помню, что ее тут быть не должно. Но вот она. И на пол опадает очередное неживое, движимое своей нежизнью. Я не знаю, кто это, но они тоже разумные, и у них есть какие-то инстинкты. Они научились чувствовать мое приближение и убегать. В последнее время я застрял тут. Я нашел путь, который вел на этот уровень, и он должен позволить мне попасть на поверхность. И вот та преграда, что меня остановила. Я оружие, но почему я оказался настолько слаб? Меня сдерживает всего лишь какая-то обыкновенная дверь, ведущая наверх. Я не могу ее преодолеть. Обычный камень, тяжелый и массивный. Может, это и послужило причиной гибели Творца? Он так сильно полагался на магию и забыл о материальных аспектах этого мира. Откуда тут эта дверь? Ведь ее никак не мог установить Творец. Этих подземелий тут не было в те времена, когда этот мир посещал он. Их построили позже. И выстроили те, кто знал о... знал о чем? Обо мне? Так может, это они впустили сюда неживое и заперли его тут? Не знаю. Я очень многого не знаю. Мне неоткуда получать знания. То, что мне рассказывают другие создания, не помогает. Ведь у них положение еще хуже. Тех, кто со мной общается и с кем мне удалось связаться, все еще сдерживают печати. И только... На этой мысли я замер. Что-то не так? Что поменялось? Это где-то наверху. Это? Я не знал, что такое удивление, но мне кажется, что сейчас я испытал именно это чувство. Где-то поблизости я почувствовал жизнь. Откуда она тут? Ответа у меня не было. Но проснулся интерес, и я начал ее разыскивать. И первым делом я направился в то единственное место, которое позволяло попасть в подземелье. Это здесь. И я удивленно смотрю на странную конструкцию, выстроенную возле двери, что столько тысячелетий сдерживало меня. Я толкаю ее. Но конструкция очень крепко держит двери, не давая их сдвинуть. Время мне поможет и в этот раз. Я это чувствую. К тому же я не знаю, что такое усталость. Другие мне говорили о надежде, но мне и это понятие неизвестно. Я просто сяду и буду ждать здесь и со временем смогу ее открыть. Нет. Неожиданно я заставил себя подняться. Увиденная конструкция сбила меня с мысли. Но сейчас она вновь вернулась. Тут я оказался вовсе не из-за двери. Жизнь. Я почувствовал, где-то тут жизнь. И я двинулся на ее вкус. Если кто вам скажет, что жизнь не имеет вкуса, не верьте ему. Я тот, кто ее никогда не видел и не чувствовал, могу вам с уверенностью сказать. Вкус жизни прекрасен и сладостен. И я с каждым шагом все четче ощущал это. Там, наконец понял я, подойдя к очередному повороту. Она там. Но я замер. Кто это будет? Кого я увижу? Смогу ли я с ними поговорить? И что мне делать? Я не хочу уничтожать жизнь, но меня так и тянет к ней. Я не могу удержаться. И потому делаю шаг вперед. Вот они. Мир Хелвет, местность — дикие земли, развалины древнего города на территории болот, нижние уровни подземелий, некоторое время спустя. Я был прав в своем предположении. Пандора оказалась, так сказать, намного более усовершенствованной моделью чем встреченное нами существо. Она, с влиянием метрической матрицы неизвестного, которая должна была оказать воздействие на меня, справлялась еще до того, как та успевала вступить хоть в какое-то взаимодействие с моей собственной метрической структурой. И потому-то не успевала причинить мне никакого вреда. Теперь мне стало понятно, как и сама Пандора уничтожила своего Творца. Есть у меня подозрение, что он тупо не успел от нее защититься». Настолько более совершенна во всех отношениях она работала по сравнению с той метрической структурой, что мы сейчас встретили. Настолько более совершенна, что она оказалась гораздо более проста по своему функционалу, оптимальна и эффективно и, как следствие, быстродействующа. «Это и правда ее прототип», — подумал я о встреченном нами неизвестном. «Или какой-то аналог, построенный значительно раньше». Но именно его строение и взято за первоначальную основу функционирования моей помощницы. Вот так и получилось, что создатель породил оружие, которое его же и уничтожило. Иду сквозь туманную мглу. Как только я вошел в зону ее воздействия, практически сразу выдала результаты сканирования и ведунья. Но тут все вполне ожидаемо. Вокруг меня разнородная энтропийная энергия. Правда, она достаточно точно вычислила местоположение ее генератора. Три с половиной метра от меня дальше по коридору. Но вот что меня несколько удивило — метр десять над уровнем пола. Не очень высокое создание, — сначала подумал я, но, вспомнив змею, решил все же повременить со своими суждениями. Та в высоту была примерно такой же. Кстати, — только сейчас сообразил я, — коль нейросеть смогла запеленговать источник, то и поглощение вполне должно уже работать. Я активирую магическое восприятие. Действительно, вот он. Несколько обескураженно рассматриваю я энергетическую структуру существа своими очертаниями, достаточно сильно напоминающего какого-то невысокого гуманоида. И никакой тебе змеи. Вот я уже практически на расстоянии вытянутой руки от неизвестного. Вижу его только в энергетическом диапазоне. Визуально передо мной клубится все та же тьма. Включаю режим адаптационного восприятия, — среагировала на мою мысль ведунья. Мгновение, и начинают проступать вполне различимые силуэты. Это как легкий набросок или эскиз в рисовании. Картина еще не закончена, но уже вполне различима задумка художника. Так и сейчас я вижу невысокого мальчика. Мальчика? Несколько удивился я. Но похоже, что так оно и было. Это ребенок. Что необычно, у меня складывается впечатление, что сам он меня не видит. Его взгляд направлен на проход, где укрылись мои спутники. И что с ним делать? Как-то и уничтожить у меня его все желание пропало. Я уже давно понял, что этот ребенок, который по возрасту может сравниться с теми же предтечами или древними, дело рук какого-то творца. И он не сам выбрал свою судьбу. Его именно таким создали. «Эй!» — даже особо не надеясь на ответ, просто в воздух произнес я. «Парень!» При этом я как-то забыл о том, что нахожусь в режиме своего максимально ускоренного восприятия. Только вот это не помешало неизвестному созданию начать разговор со мной. «Кто здесь?» — уловил я заметавшиеся в голове этого невысокого неизвестного, выглядящего как обычный мальчик, мысли. «Как вы говорите со мной? Вы тоже создание Творца? Хотя да, как может быть иначе? Вы говорите со мной, и я слышу вас. Ну вот, слышите ли вы мои мысли?» Ответьте. Это вы — та жизнь, что я почувствовал тут. И, пожалуй, наиболее важное из сказанного им — то, что и заставило меня принять правильное решение. Этот неизвестный должен жить. Я не знаю, кто вы или что, но если вы меня слышите, то вы должны как можно скорее оставить меня и уйти отсюда, если хотите жить. Иначе я вас уничтожу. «Я тебя слышу», — отвечаю я ребенку. Тот замирает на месте и даже не шевелится. — Вы точно не та жизнь, что я почувствовал. Ваши мысли где-то вблизи меня. Но тут никого нет. Жизнь же где-то там. И он поднял руку, показывая примерное направление. — Так кто вы? И что ему ответить? — Да, пожалуй, часть правды, ту, которую он сможет воспринять. Я такой же, как и ты, но не полностью. Во мне есть частичка одного из созданий Творца. Но именно она и не позволила тебе сейчас убить меня. Такой же, как и я. Неужели я услышал неподдельное изумление в голосе ребенка? И он делает несколько шагов по направлению ко мне. «Стой!» — произношу я. «Хоть ты и не убил меня, но можешь погубить моих спутников. Лучше я подойду к тебе». После чего спокойно иду в сторону неизвестного. Сейчас я полностью контролирую ситуацию и знаю, как его уничтожить, если это вдруг потребуется. Но я очень надеюсь на то, что мы обойдемся без этого. Этот ребенок начал диалог со мной. И начал он его с того, что постарался спасти. Вот я прохожу метр, второй, третий, и останавливаюсь, практически наткнувшись на мальчика. Теперь у меня нет совершенно никаких сомнений в том, что это ребенок. Только вот такую расу я до сих пор не встречал. Хотя нет, мысленно поправился я. Он очень похож на элементарий, если бы те приняли образ своей стихии. И только тут до меня дошло. Так может, у них есть еще одна, так сказать, Истинная или первородная ипостась, когда они и должны выглядеть, как отождествляемые с ними стихийный элемент. Вполне возможно. Просто до сих пор я с подобным не сталкивался. Но вот этот ребенок выглядел именно так. «Вы кто?» – прошелестила мысль в моей голове. «Я подобных вам не встречал, хотя я мало кого встречал до этого момента. Но вы точно не похожи на тех созданий, которых я видел у Творца». «Да и такого, как ты, я до сих пор не видел еще», — мальчик кивнул головой. «Но теперь я не сомневаюсь, что вы тоже связаны с моим Творцом», — добавил он и показал в мою сторону. «У вас такая же защита, что была и у него, только он и еще несколько созданных им существ могли приблизиться ко мне настолько близко. Но лишь Творец мог при этом еще и общаться со мной. Остальные тратили все свои силы на то, чтобы я не уничтожил их». Они даже двигаться не могли, оказавшись вблизи меня. Но при этом вы значительно отличаетесь от Творца. Его я чувствовал. Вас же я смог увидеть, когда вы только позволили это. И ребенок оглядел меня с ног до головы. Мне кажется, что вы опасны даже для меня и сможете уничтожить меня в любое мгновение. После чего он сделал небольшой шажок вперед. «Да, это так», — произнес я. «Я чувствую». Вы уже уничтожили несколько существ, созданных Творцом. И будто только сейчас сказанное дошло до этого странного ребенка. Он с каким-то нереальным спокойствием и безмятежностью, а также с готовностью принять неизбежное спросил. Так та жизнь, что я почувствовал, это лишь приманка? И вы пришли уничтожить меня? Вы стиратель? Другие из тех, кто хоть что-то помнит или знает, мне говорили о том, что Творец создал когда-то того, кто должен будет уничтожить нас, когда в нас отпадет необходимость. И они называли его «Стиратель». После чего этот мальчик стал дожидаться моего ответа. «Хм», — протянул я. «Нет, я не тот, кого ты назвал «Стиратель». Но, заметив некое недоверие в глазах встреченного мальчика, добавляю. «Да, мне приходилось уничтожать творение вашего Создателя». И, немного подумав, заканчиваю. «Включая то, что когда-то убило его самого». Парень несколько заторможенно кивнул. «Так вот, что послужило причиной его исчезновения. Это не война, которую он проиграл. Это одно из его созданий. Я сам об этом не подумал». После чего ребенок вновь посмотрел в мою сторону. «И что вы сейчас будете делать?» — спросил он. «Даже я не знаю», — честно ответил я ему. «Тут, в подземельях, мы оказались по своим делам, и я как-то даже не рассчитывал на нашу встречу с тобой». Но, поглядев на парня, я достаточно честно продолжил говорить. «Только вот и отпустить тебя я просто так не могу. Не знаю, каким этот мир был раньше, в момент твоего появления. Только сейчас он во многом изменился, и ты теперь представляешь опасность для всего окружающего, включая моих друзей, что остались за моей спиной. Так вы меня все же убьете?» — как констатацию факта резюмировал этот невысокий мальчик. «Сам я, как это уже понятно, ничего вам сделать не могу. Иначе вы бы уже давно были уничтожены». «И тебя это устраивает?» — раздумывая, спросил я. «Я существовал очень долго», — достаточно равнодушно ответил тот. «Рано или поздно меня должны были уничтожить. Даже Творец говорил о том, что надобность во мне когда-нибудь отпадет. Так что я готов». И ребенок посмотрел мне прямо в глаза, а потом добавил. «Это все равно гораздо лучше, чем и дальше оставаться запертым здесь в подземельях или вернуться в лабораторию. А зная, что я опасен для мира снаружи, я теперь туда не стал бы подниматься и проводить оставшееся время тут». И парень развел руками. «Я готов», — уже достаточно уверенно произнес он. да мысленно протянул я, — «как-то я не ожидал встретить именно такого вот монстра» который готов умереть сам, лишь бы не причинять вреда другим. Но и оставлять его тут. Он сам сказал, что для него смерть будет более приемлемым выходом. А потому я уже с интересом и сам посмотрел в его сторону. Что я могу для него сделать? «Так, Пандора, ведунья», — обратился к своим помощницам. «У нас получится взять и его способность под контроль, точно так же, как мы когда-то давно сделали это для Дехимашады». Ведь, по сути, с ним никаких ограничений сейчас нет. Вот его метрическая структура. Я ее прекрасно вижу. При использовании опосредованного метода внедрения структура метрического модуля по принятию клановой метки распадется, даже не начав работать, как только попадет в зону воздействия метрического поля искомого объекта. Практически сразу ответила мне Пандора. «Хм, все верно», — согласился я с нею. «Но у нас есть и прямой способ внедрения». Правда, мы его ни разу не использовали. Сейчас я говорил о наследии, доставшемся мне от кукловода. Но вот передо мной его метрическая структура, вот его энергетическое и информационные поля. И я могу создать наш управляющий модуль прямо внутри защищенного каркаса, где будет отсутствовать воздействие его поля. Так как... «Провожу сканирование», — доложила Пандора, «необходимо подготовить преобразованный модуль усложненной конструкции». «Зачем?» – удивился я. И тут выяснилось самое важное. Объект с момента создания не должен был управлять своими способностями. Как следствие, естественный механизм их отключения недоступен. в виду разработку. Предварительно для его внедрения потребуется значительно больше времени. Как следствие, объект получит более плотную обратную связь с оператором. Ранее подобного механизма обратной связи при внедрении клановой метки не использовалось. «Какие последствия?» — уточнил я. «Объект получит второй приоритет в иерархии работы с эгрегором оператора. После него самого. э Он что, станет моим прямым наследником?» «Выводы оператора верны». «Да», — еще раз мысленно протянул я. «Но решение менять не стал. Нужно дать этому странному созданию неведомого творца его шанс. Хоть и столь необычным способом. Сделать из него своего прямого потомка». По крайней мере, слова Пандоры можно было рассматривать еще и подобным образом. «Нужно будет познакомить его с новой матерью и сестрами», — мысленно усмехнулся я, подумав о дрядах. «Вот они удивятся». «Но это так, мелочи жизни». Ее же проза стоит сейчас передо мной и бестрепетно ждет ответа на свой вопрос. «У меня есть одно решение, которое позволит мне не убивать тебя, и при этом ты не будешь привязан к этому месту». Мальчик кивнул, однако сказал в ответ. «В ваших словах так и чувствуется «но». Так что вы не договорили?» «Это будет достаточно условная свобода», — серьезно сказал ему я. «Ты не поверишь, но я уже однажды встречал кое-кого очень похожего на тебя». «Да», — спокойно произнес тот. «Я догадываюсь, чем могла закончиться та встреча. И если мы сейчас говорим с вами, то, скорее всего, тот, кто был похож на меня, мертв». Я же усмехнулся. «А вот здесь ты не угадал. Она жива. И жива она потому, что мы смогли сделать так, чтобы она перестала представлять опасность для окружающих. К тому же со временем у нее есть все шансы научиться не только сдерживать свои способности, но и осознанно пользоваться ими. Именно нечто похожее я и хочу тебе предложить». «У вас ничего не выйдет», — серьезно посмотрел на меня мальчик. «Я точно знаю, что никогда не смогу управлять своими способностями». Творец специально сделал меня таким. Это защита. Я не должен был попасть в руки его врагов живым, позволив им изучить меня и узнать его секреты». «Да я знаю это», — ответил я парню. «Но у меня есть решение. И как раз это и есть то самое «но», о котором ты сказал». Мальчик удивленно посмотрел в мою сторону. «Вы можете исправить то, что создал Творец?» «Да», — только и ответил я. «Я могу попытаться сделать это». И если у нас получится, то у тебя будет шанс. Я согласен, даже не став дослушивать, ответил ребенок. Подожди, все же притормозил я этого очень уж необычного мальчика, который своим возрастом может поспорить с вечностью. Ты должен будешь знать несколько вещей. первая и, пожалуй, самое важное. Ты станешь частью клана, моего клана, клана, главой которого я являюсь. Хорошо, кивнул тот. Я не знаю, что такое клан. Но меня это не пугает. Хм, пробормотал я. Это объединение людей, которые помогают друг другу и действуют на общее благо. Это если вкратце. Это как род или семья, уточнил мальчик. Ну, почти, сказал я ему. Потому что есть и второе «но». И оно как раз касается семьи. Ты войдешь в семью. В мою семью. Тот несколько удивленно смотрит на меня. Почему? Только и спрашивает он. «По-другому никак», — пожимаю я плечами. «Иначе я не смогу тебе помочь». «Это доверие», — говорит тот, глядя на меня. «Я понимаю, что подобного мне не оказывал даже Творец. Я благодарен ему за то, что он меня создал. Но он же меня и должен был уничтожить, когда придет время. Только вот он даже никогда не рассматривал того, чтобы предложить мне стать просто членом хотя бы общества. Я был орудием, вернее, оружием». «Лучшим из того, что он создал». «Да», — медленно произнес я, «и тебе придется принять это и согласиться с этим. Ты станешь моей семьей». Тут парень почему-то достаточно долго молчал. «Я готов», — твердо ответил он. Я кивнул, подтверждая, что услышал его. Только вот это было еще не все. «А теперь самое важное», — серьезно посмотрел я ему в глаза, «когда-нибудь именно ты станешь во главе моего клана». «И если ритуал пройдет успешно, этого мы изменить не сможем». Тот стоял и просто хлопал глазами. Видимо, последняя новость сумела все же пробить его тысячелетнее равнодушие и отстраненность. «Почему?» «Мне показалось, или он это прошептал?» «Потому что с этого момента это будет именно твой клан». И слово «твой» я постарался выделить голосом. «И как я сказал, этого уже не изменишь». Мальчик стоял и очень долго что-то обдумывал. «Вы так уверены во мне?» — наконец спросил он. «Нет», — честно ответил я ему. «Я даже не могу сказать, правильно я поступаю или нет, но одно я могу сказать точно. Что?» — с какой-то странной надеждой спросил у меня он. «Кто-то очень сильно постарался, чтобы мы встретились, несмотря ни на что. И мы встретились. И как-то в случайность после этой нашей встречи я начинаю верить все меньше и меньше». «Я не понял», — протянул этот необычный ребенок, пожимая плечами. «Буквально сейчас у меня в сознании стала проявляться картина, которая все больше и больше обретала свою четкость. И именно ее я и постарался описать парню. По мнению любого, результат нашей встречи вполне предсказуем. Это смерть, смерть кого-то одного из нас. Только вот я не хочу, чтобы он был настолько предсказуем» и собираюсь внести в их игру ощутимую неопределенность этим своим решениям. Теперь им придется считаться не только со мной, но и с тем, кто будет стоять за моей спиной». И я поглядел в глаза мальчику. «А это ты. Оружие Творца, которое тот сам считал лучшим из того, что он когда-то создал. Оружие, которое перестало им быть и приобрело свободу воли». Я усмехнулся. «Вот и посмотрим, как наша игра с этой перестановкой пойдет дальше». «Вы очень странный», — немного подумав, ответил мальчик. «Но я понял, о чем вы говорите. Тогда шла война, и вы уверены, что она не закончилась сейчас. И кто-то, используя нас, старается что-то сделать. Но вы не знаете, что и когда. Однако вам нужен тот, кто в случае вашей гибели будет способен продолжить бой». «Да», — серьезно ответил я этому мальчику, который оказался до невозможного прозорливым. «Хотя, что можно ожидать от того, кто прожил на свете несколько сотен тысяч лет?» «Тогда нам нужны остальные», — уверенно проговорил парнишка. «И я знаю, где находятся некоторые из них». Он вопросительно посмотрел на меня. «Я подумаю над этим», — серьезно кивнул я ему в ответ. «После чего сказал. Ну а теперь давай перейдем к делу». я достаточно подробно объяснил ему, что ему придется делать, а также какие последствия его будут ожидать. «Ты понял?» «Да», — ответил мне мальчик. «Хорошо», — сказал я. «Тогда свою часть я уже закончил, структуру тебе внедрил. Активируешь ее сам, когда я дам тебе команду». «Я помню», — произнес тот. «Ладно, я тогда пошел». И указал рукой на тот проход, где укрылись мои спутники. «Буду там, чтобы у них было меньше вопросов. Заодно пока продумаю, как им объяснить твое тут появление». «Хорошо», — согласился мальчик. Я уже развернулся, собираясь идти, когда вспомнил, что так и не договорился с мальчиком о том, как его звать. «Прости, сразу не спросил», — сказал я ему, — «у тебя есть имя? Как тебя звать?» «Хелветт», — достаточно обыденно ответил парнишка. «Творец дал мне имя Хелветт». «Да», — мысленно протянул я, — «есть у меня такое подозрение, что весь этот мир носит имя как раз в честь этого самого мальчика» того, кто и являлся лучшим творением их неведомого создателя. Творением, для которого и был предназначен весь этот мир. Ну и еще. Я поглядел в направлении комнатки, где укрылись салаты «Интересно, у них есть история собственного происхождения? Что говорят их легенды?» — подумал я. И сам же себе ответил. «Может так статься, что сейчас передо мной как раз и стоит самый первый из них». На этой мысли я еще раз посмотрел на Хелвета, И, кивнув ему, быстро заспешил обратно. «Самое интересное начнется чуть позже, когда тут в коридоре парнишка устроит представление «Кстати», — мысленно усмехнулся я, — «ведь это неплохая такая мысль». Я уже спокойно заскользнул в проем, ведущий на лестницу. Мне было что сказать своим спутникам.